Часть 6. Победитель. Глава 21. Путем чистой логики. Мы не собираемся больше ждать доклада полковника графа об ущербе, нанесенном здоровью Эндера Вегина. Вегин не нуждается в обучении в тактической школе, чтобы выполнить работу, которую ему предстоит исполнить. Но нам необходимо доставить сюда всех остальных. Они должны прочувствовать, на что способны старые корабли, прежде чем их переведут в командную школу и посадят за имитационные машины. Все это требует времени. Они успели проиграть лишь несколько игр. Я не отводил бы им все то время, которым реально располагаем. Международная Лига обороны будет находиться в двух месяцах пути от вас. И к тому времени, когда группа покинет тактическую школу, расстояние от нее до командования МКФ составит 4 месяца. Таким образом, срок их пребывания в тактической школе сократится до 3 месяцев, после чего они должны быть переведены в командную. Три месяца, в которые предстоит уложить материал, рассчитанный на несколько лет обучения. «Я обязан сообщить вам, сэр» что Боб, видимо, прошел последний испытательный тест, подготовленный полковником Графом. Испытание? Проверка? Когда я снимал с занимаемого поста полковника Графа, я надеялся, что его тошнотворная испытательная программа закончилась вместе с ним. Мы не знали, насколько опасен был этот ахилл. Нас предупредили о том, что некоторая опасность существует, но... Он казался таким милым. Я не собираюсь возлагать всю вину на полковника графа, как вы понимаете. Он просто был не в курсе, не мог знать, знать что. Знать, что Ахилл серийный убийца. Граф должен чувствовать себя сейчас на седьмом небе от радости. С Эндером их число возросло до двух. Я не шучу, сэр. Ахилл имел на своем счету... Семь трупов. А как же он прошел все проверки? Он прекрасно чувствовал, как надо отвечать на психологические тесты. Только, пожалуйста, не говорите мне, что все семеро были убиты в боевой школе. Восьмое убийство должно было произойти именно здесь. Но Боб заставил его покаяться. Ого! Значит, Боб уже стал священником? По правде говоря, сэр он применил искусную стратегию. Он перехитрил Ахилла, заманил его в ловушку, и тому не осталось другого выбора, как сознаться. Итак, Эндер, милый мальчик из хорошей средней американской семьи, убивает другого парня, который хочет замочить его в душевой. А уличный хулиган Боб передает серийного убийцу в руки правоохранительных органов, Для нас большое значение имеет тот факт, что Эндер, который с таким блеском организовывал небольшие боевые подразделения, победил Бонза в рукопашной, один на один. А Боб, одинокий волк, у которого и друзей-то почти не было после проведенного в школе года, сколачивает группу ребят, ставших его защитниками ими и свидетелями, с помощью которых захватывает и понуждает к даче показаний серийного убийцу. Я не могу судить, рассчитывал ли граф на такие последствия, но результат тот, что его тесты заставили каждого мальчика действовать не только против наших ожиданий, но и против собственных склонностей. Склонностей, майор Андерсон. Все это вы найдете в моем докладе. «Все же попробуйте написать его, ни разу не употребив слово «склонности».» «Да, сэр». «Я отдал приказ эсминцу Кондор забрать всю вашу группу». «Сколько человек вам надо, сэр?» «Нам потребуется максимум 11. Карби, Момо иби находятся уже на пути в тактическую, но граф говорил мне, что из них только Карби сможет хорошо взаимодействовать с центром. Кроме того, мы должны зарегистрировать место для Эндера. Однако на всякий случаи нужна замена. Так что шлите 10 10 каких? Откуда мне знать, черт побери? Боб, конечно. А остальные же? Те, в которых вы уверены, что они будут хорошо контачить с Эндером или с Бобом. Не знаю, который из двух будет командующим. Один список для двух возможных командующих. Наиболее вероятный Эндер. Нам нужно, чтобы они не были антагонистами, и чтобы из них можно было создать настоящую команду. Приказ пришел в 17.00. Бобу предлагалось явиться на борт Кондора в 18.00. Вещей у него не было. Ему дали на час больше, чем Эндеру. Поэтому Боб отправился к своей армии. Сообщил им о том, что с ним произошло и куда его отправляют. «Но мы же успели сыграть всего лишь пять игр», — сказал Иту. «Когда подают автобус, в него положено входить». «Это верно», — согласился Иту. «А кто еще с тобой?» — спросил Амбал. «Мне не сказали, просто в тактическую». — А мы даже не знаем, где это. — Где-то в космосе, — сказал Иту. — Да не уж -то. Шутка была так себе, но все засмеялись. Прощение не было тяжелым. Он пробыл с ними всего восемь дней. — Жаль, что мы для тебя ни одной игры не выиграли, — буркнул Иту. — Вы бы и выиграли, если бы я того хотел, — ответил Боб. Все глядели на него, как на сумасшедшего. «Я же был тем, кто предложил отказаться от рейтингов. Как бы это выглядело, если бы мы выигрывали каждую игру?» «Выглядело бы это так, что ты очень даже заботишься о своем рейтинге». «А меня так больше беспокоит другое», — сказал какой-то взводный. «Неужели ты обучал нас так, чтобы мы всегда проигрывали?» «Нет». Я просто хочу сказать, что у меня иная шкала ценностей. Чем мы обогащаем свои знания, одерживая победы друг над другом? Ничем. Мы же не собираемся сражаться в будущем с детьми человеческими. Мы будем сражаться с жукерами. Но если так, то чему нам надо учиться? Как лучше координировать боевые действия? Как наладить взаимоподдержку? как научиться понимать ход сражения и как брать на себя ответственность за все, даже если ты не получил команды. Вот это я и отрабатывал с вами, ребята. А если бы мы с самого начала побеждали, врывались в зал и размазывали противника по стенам, используя мою стратегию, то чему бы вас это научило? Ведь вы уже имели хорошего командующего в прошлом. Вы нуждались лишь в том, чтобы научиться взаимодействию. Поэтому я поставил вас в трудную ситуацию. К концу вы обучились взаимодействовать, делать работу сообща. И тем не менее, не одержали ни одной победы. По моим меркам это не так. Система уже работает. Когда к нам снова заявятся жукеры, они попытаются сделать так, чтобы у нас наступил путь. Полный развал. Помимо обычных трудностей, которые приносит с собой война, они предпримут такие действия, которые мы не можем предугадать, так как они не гуманоиды и думают совсем иначе, чем мы. Мы будем выбиваться из сил, будем сражаться, но в конечном-то счете дело сведется к одной проблеме. Что делать, когда общее командование повержено в прах? Когда окажется, что у тебя есть только твоя эскадра, твой транспорт, ты сам со своей потрепанной в боях ударной частью и пять орудий на восемь кораблей. Как будут взаимодействовать твои командиры? Как будут поддерживать и выручать друг друга? Вот над этим я и работал с вами. А потом шел в командирскую столовую и рассказывал им то, что узнал. То, что узнал от вас. Но и от них я узнавал кое-что очень важное для нас всех. И рассказывал об этом вам. Верно? Что ж. «С тем же успехом ты мог бы и нам рассказать то, что узнал от нас», — сказал и Ту. Чувствовалось, что он сердит. «А зачем мне было говорить? Вы и так все понимали». «Но тогда надо было нам сказать, что поражение — это хорошо, но ведь вы должны были стараться победить. Я не мог сказать такого» потому что эта система срабатывает только если вы будете думать, что победа важна сама по себе. Но как будет, когда вернутся жукеры? Тогда она будет много значить. Тогда придется хитрить и упорствовать. Тогда поражение будет означать не только вашу личную гибель, но и гибель всех, кто вам дорог, гибель всей человеческой расы. Послушайте, я ведь знал, что нам не суждено быть вместе долго поэтому я старался как можно лучше использовать время и для вас, и для меня. Вы, ребята, уже сейчас готовы командовать армиями». «А что будет с тобой?» Спросил Амбал. Он улыбался, но вопрос звучал серьезно. «Ты будешь командовать флотом?» «Не знаю. Все зависит от того, захотят ли они победить». Отшутился Боб. «В том-то и дело, Боб. Солдаты...» «Не любят поражений!» «А потому, — ответил ему Боб, — поражение — учитель более суровый и умный, чем победа!» Они слушали внимательно, обдумывали. Кое-кто согласно кивнул головой. «Разумеется, при условии, что ты выживешь!» — добавил Боб и улыбнулся. Солдаты тоже заулыбались. «За эту неделю я постарался дать вам все самое лучшее из того, что сумел придумать» сказал Боб. «И от вас получил столько, сколько сумел воспринять мой мозг. Спасибо вам за все». Он встал и отдал честь. Они отсалютовали ему в ответ. Боб ушел. Отправился он прямиком в казарму армии крыс. «Николай только что получил приказ», сказал ему взводный. Боб было подумал, не получил ли и Николай путёвку в тактическую. Первой мыслью Боба была, что Николай к этому ещё не готов. Второй – мне бы очень хотелось, чтобы получил. Третий – хороший же я друг, если первым делом подумал, что Николай ещё не заслуживает повышения. Какой приказ? Он получил армию. Чёрт! «А у нас даже взводным не был, ведь он у нас всего неделю пробыл». «Какую армию?» «Кроликов». Взводный посмотрел на форму Боба. «Ах ты черт, он же пошел на твое место!» Боб засмеялся и направился к той комнате, которую покинул совсем недавно. Николай сидел там, дверь была широко распахнута, вид у него был самый несчастный. «Войти можно?» Николай поднял взгляд и ухмыльнулся. «Ха -ха. «Скажи, что ты пришел забрать свою армию назад!» «Я дам тебе подсказку. Постарайся победить. Они считают это крайне важным». «Знаешь, я не мог поверить, что ты продул все пять сражений. Тебе известно, что в школе больше нет рейтингов. Но мне кажется, что счет ведут все». «Я вёл только твой счёт». «Николай, я бы очень хотел, чтобы мы отправились вместе». «Что происходит, Боб? Время поджимает?» «Может быть, жукеры уже тут?» «Не знаю». «Брось! Ты же у нас мастер, вычисляйте делать прогнозы». «Если бы жукеры и в самом деле были близко, учителя не оставили бы вас на станции». Они эвакуировали бы вас на Землю или на какой-нибудь астероид, не знаю. Кое-какие признаки свидетельствуют, что конец близок. Другие, что ничего серьезного в наших окрестностях не происходит. А может, они собираются послать мощный флот против планеты Жукеров, а вы, ребята, будете подрастать во время похода? Возможно. Но время, когда надо было запускать такой флот, приходится на конец прошлой войны. Угу. Но, может быть, они не знали тогда, где находится мир жукеров, и узнали только сейчас. Боб похолодел. Возможно. Мне это в голову не приходило. Жукеры могли послать сигналы на свою планету. Тогда все, что мы должны были сделать это уловить направление этих световых сигналов, следить за световым лучом, понятно? Это должно быть записано в бортовых журналах. А что, если они общаются не с помощью световых сигналов? Чтобы свету пройти световой год, нужен год времени. Все остальные средства связи медленнее. Верно. Но не из числа тех средств, о которых мы и представления не имеем. Боб недоуменно взглянул на него. Ох, я знаю, что не сучу ж. Законы физики и все такое. Но только, знаешь, я все пробую придумать. Мне не нравится, что мы с порога отбрасываем то, что считаем невозможным. Боб расхохотался. ха ха, -ха, -ха. Берда Николай! «Знаешь, мне надо было болтать поменьше и давать говорить тебе побольше в те времена, когда мы с тобой лежали на койках друг против друга». «Боб, я знаю, что я отнюдь не гений. Мы тут все гении, Николай. Так я же еле плетусь за вами. Что ж, может, ты и не Наполеон, а только Эйзенхауэр. Однако не думай, что я по этому поводу стану орошать тебя слезами». Теперь уже рассмеялся Николай. «Мне будет сильно не хватать тебя, Боб. Спасибо тебе, что ты пошел со мной навстречу с ахилом Николай. Из-за этого типа мне все время теперь кошмары снятся». «Мне тоже». «Я ужасно рад, что ты привел туда и других, и ту амбала бешеного Тома. Мне все время казалось, что нам бы и еще человек 6 не помешали, пока он висел на этой проволоке». Когда увидишь такого, становится ясно, почему людям пришлось изобрести казнь через повешение. «Когда-нибудь», — сказал Боб, — «я понадоблюсь тебе так же сильно, как ты понадобился мне. Я буду готов». «Я так жалею, что не пошел в твой взвод, Боб». «Ты был прав тогда», — ответил Боб. «Я просил тебя так, как ты был моим другом, а мне казалось, что мне там будет необходим друг. Но я должен был понять, что ведь и я твой друг, а стало быть, должен чувствовать, что необходимо для тебя. Я никогда больше не подведу тебя». Боб обнял Николая. Тот в ответ крепко прижал его к груди. Боб вспомнил, как он покидал землю как обнимал сестру Карлоту, как холодно анализировал ситуацию. Ей это нужно, а мне ничего не стоит. Ладно, обниму ее. Но теперь я уже не тот ребенок. Может быть, потому что я все же пришел на помощь недотепе, пусть даже слишком поздно для нее, но я все же заставил ее убийцу сознаться в своем преступлении. Я заставил его заплатить за содеянное, хоть это и не бог весть какая цена. «Иди к своей армии, Николай», — сказал Боб, «а мне пора на космический корабль». Он смотрел, как уходит Николай из комнаты и вдруг с болью подумал, что, возможно, больше они никогда не увидят друг друга. Капитан Даймек стоял в кабинете майора Андерсона. Капитан Даймек, я был свидетелем того, как полковник граф прощал вам ваши вечные жалобы, ваше вечное постоянное противодействие его приказам. И думал, Даймек, возможно, прав, но я бы никогда не выдержал подобного отсутствия уважения, если бы был его командиром. Я бы вышвырнул его пинком под зад, а в его досье 40 раз вписал бы слово «неповиновение». Думаю, я обязан сказать вам об этом прежде, чем вы опять начнете склочничать. Даймок только глазами захлопал. Итак, приступим. Я жду. Это не жалоба, это вопрос. Валяйте, спрашивайте. Мне казалось, что вы должны были подобрать команду, которая бы в равной степени подходила как для Эндера, так и для Боба. Выражение «в равной степени», насколько я помню, никогда не употреблялось. Но если бы вы были правы, неужели вы не понимаете, что это в принципе невозможно? Я мог бы в несколько минут отобрать 40 блестящих слушателей, которые эмоционально близки и преданы Эндеру вегину и одновременно включают в себя дюжину лучших командующих армий нашей школы. Эти солдаты не проявляют и особой враждебности к Бобу. Поэтому если они обнаружат, что Боб поставлен над ними, они все равно будут работать хорошо. Но они никогда не простят ему, что он не Эндер, Думаю, это проблема Боба. А кого я мог послать? Николай – его друг. Но эта работа пока не для Николая. Когда-нибудь он будет готов для тактической, а потом и для командной школы. Но не сейчас. А какие есть еще друзья у Боба? Он приобрел уважение многих и потерял его, когда проиграл пять игр подряд. Я уже объяснял вам, почему он... Человечество не нуждается в объяснениях, капитан Даймэк. Оно нуждается в победителях. У Эндера Вегина есть тот огонек, который ведет к победе. А Боб может проиграть пять сражений, как будто это не имеет никакого значения. И это действительно не имеет значения. Он извлекает из поражений то, что ему важно для побед. Капитан Даймэк. Я вижу, что попадаю в ту же ловушку, куда попадал полковник граф. Вы переступили границу между учительством и адвокатурой. Я бы освободил вас от воспитания Боба, если бы этот спор не стал бессмысленным. Я отсылаю тех ребят, которых выбрал. Если Боб действительно такой гениальный, он найдет способ наладить с ними контакт». «Да, сэр». «И уж если вы пришли за консультацией, то вспомните, что бешеный Том был среди тех, кого был среди чтобы выслушать признание среди И бешеный Том пошел за ним. Это говорит о том, что чем лучше ребята узнают среди тем более серьезно они к нему относятся. Благодарю вас, сэр. Теперь вы уже не несете ответственности за Боба, капитан среди Вы над ним поработали отлично. Отдаю вам должное. А теперь идите работайте. Даймек отдал честь. Андерсон последовал его примеру. Даймек вышел из кабинета. На эсминце Кондер команда совершенно не понимала, что им делать с этими ребятишками. Все они, конечно, слышали кое-что о боевой школе, а капитан и пилот даже окончили ее в свое время. Но после первых фраз вроде «В какой армии ты служил?» «О, в мое время крысы были самыми боевыми!» а драконы – вечными неудачниками. Как быстро летит время, как все меняется. Больше говорить было не о чем. Теперь, когда у бывших командующих общих интересов не оказалось, они быстро разбились на группы по симпатиям. Динг и Петра были старинными друзьями еще со времен прибытия в школу. Они были значительно старше остальных, так что никто не мог проникнуть в их замкнутый мирок. Алла и Ишен были в той группе новичков, которые прибыли вместе с Эндером, а Влад и Самосвал, командовавшие у драконов взводами А и Е, принадлежали к племени самых жарких почитателей Эндера, а потому крутились вокруг них. Бешеный Том, Мухамоло и Горячий Супчик создали неразрывный тройственный союз еще в бытность свою драконами, На уровне личностных отношений Боб не ожидал, что он войдет в одну из этих групп. Но он не был и отвергнутыми. Бешеный Том питал к нему глубокое уважение и частенько втягивал его в разговоры. Если Боб и примыкал к кому-нибудь, так уж скорее всего именно группе бешеного Тома. То, что их отряд распадался на мелкие группы, Боба тревожило, ведь все они явно были подобраны, а не взяты наугад. Необходимо, чтобы между ними росло доверие, укреплялись личные связи. Они были подобраны под Эндера, это было видно даже идиоту. Но не дело Боба – соблазнять их, играть в общие игры, вместе учиться и вообще делать все сообща. Если Боб займется чем-то, что можно будет расценить как претензии на лидерство, вокруг него возникнут куда более высокие, чем сейчас, стены – Но была тут одна группа, которая казалась Бобу лишней. Впрочем, и в этом отношении он ничего сделать не мог. Старшие ребята явно не считали Петру ответственной за ее, похожую на предательство, попытку задержать Эндера в тот вечер, который предшествовал его смертельной схватке с Бонзо. Боб же думал иначе. Петра была одним из лучших командующих армиями, умной, способна видеть всю картину сражения. Каким же образом Бонза сумел использовать ее? Конечно, она не могла согласиться на физическое устранение Эндера, но в лучшем случае она была легкомысленно, а в худшем могла разыгрывать какую-то свою комбинацию, о которой Боб понятия не имел. Поэтому и относился к ней настороженно. Плохая штука недоверия, но что делать? Все четыре месяца пути Боб провел преимущественно в библиотеке. Теперь он уже не был курсантом боевой школы, и, как он считал, за его чтением здесь не будут следить так же свирепо, да и нужного оборудования на эсминце быть не может. Поэтому Боб мог выбирать себе любые книги, не боясь того, что о нем подумают учителя. Он совсем не интересовался военной историей, не теоретическими военными работами. Труды самых крупных авторитетов в этих областях Он изучал еще в школе, равно как и многих менее значительных. Все военные компании Боб знал досконально. Они были записаны в его памяти, и оттуда, в случае нужды, он мог вызвать самые мелкие детали. А вот что отсутствовало в его памяти, так это общая картина, как устроен мир. История политическая, социальная, экономическая. Что происходит в различных государствах, в мирных условиях, как начинаются и чем кончаются войны, как влияют на жизнь стран поражения и победы, как создаются союзы и как они разваливаются. И самое важное, но трудноуловимое – что происходит в мире сейчас? Библиотека эсминца располагала текущей информацией, полученной тогда, когда корабль находился в доке межзвездной станции МЗС. Там был получен большой ассортимент всяческих документов, тут же заложенных в память компьютера. Боб мог затребовать и дополнительную информацию, но это подразумевало запросы к таким источникам и использование таких каналов связи, что у командира вполне могло возникнуть любопытство, чего это малыш интересуется вещами, совершенно его не касающимися. Из того, что Боб вычитал на борту, можно было сложить мозаичную общую картину ситуации на Земле и сделать некоторые выводы. В годы, предшествовавшие первому вторжению, различные блоки яростно боролись между собой, используя комбинации террора, хирургических ударов, ограниченных военных операций, экономических санкций, бойкотов и эмбарго, чтобы захватить верховенство, сурово предупредить или высказать идеологический или национальный гнев, Когда появились жукеры, Китай как раз вырвался в число доминирующих стран в области военной, экономической и политической. К этому времени он установил у себя демократические порядки. Северная Америка и Европа претендовали на роль старших братьев Китая, но экономический баланс явно складывался в пользу последнего. Боб видел, однако, в качестве движущей силы истории возрождение Китая. Российской империи. Если китайцы приняли как данность, что они были и будут центром вселенной, то русские под руководством амбициозных политиканов и автократов-генералов считали себя исторически обделенными и лишенными того места, которое им принадлежит по праву. Они его теряли в течение нескольких столетий. Но теперь пришло время положить этому безобразию конец. Россия силой, восстановила новый Варшавский пакт, отодвинув его границы туда, где они были в момент наивысшей силы Советов, и даже дальше. Теперь в его границах была и Греция, а перепуганная Турция заявила о своем нейтралитете. На грани объявления нейтралитета находилась вся Европа, так что русская мечта о гегемонии на территории от Тихого океана до берегов Атлантики была близка к осуществлению. А потом пришли муравьеподобные. Они пронеслись над Китаем, причинив ему колоссальные разрушения и уничтожив около 100 миллионов человек. И сразу же оказалось, что наземные армии безнадежно устарели, а проблемы международного соперничества не имеют никакого значения. Но указанные события в конечном счете носили поверхностный характер. Русские Используя свое доминирующее положение в организации Полимарха, создали целую сеть своих представительств в ключевых органах флота. Все было подготовлено к началу острой схватки в борьбе за власть, которая должна была вспыхнуть или в тот момент, когда жукеры будут разбиты, или когда русские сочтут, что положение для них складывается благоприятно. Странно, что русские почти совсем не скрывали своих намерений. Но, впрочем, так бывало и раньше. У них всегда отсутствовала склонность к тонкой игре, но зато они обладали потрясающим упорством в борьбе за достижение поставленных целей. Переговоры о самых тривиальных вещах они могли вести десятилетиями, а пока суд доделал, они почти полностью починили себе МКФ. Наземные войска, оставшиеся верными стратегу, имели ограниченные возможности для действия поскольку не располагали собственным транспортом для быстрой переброски сил. Когда война с жукерами кончилась, русские надеялись, что в считанные часы захватят флот, а значит, и весь мир. Казалось, это неизбежно. Северная Америка не проявляла беспокойства, так и считала, что судьба рано или поздно повернется к ней лицом. Лишь немногие политики видели приближение реальной опасности. Китай и мусульманский мир были настороже, Но даже они не были готовы к немедленной конфронтации, опасаясь нарушить хрупкое согласие, которое сделало возможным сопротивление Жукерам. Чем больше Боб погружался в события недавнего прошлого, тем больше он сожалел, что ему предстоит терять время в тактической школе. Грядущая война будет уделом Эндера и его друзей. И хотя Боб любил Эндера ничуть не меньше, чем они, и с радостью служил бы под его началом, но факты говорили, что он, Боб, им не нужен. Его теперь больше интересовала та война, которая вспыхнет из-за борьбы за мировое господство. Русские могут быть остановлены, если сделать необходимые приготовления. Но затем Боб задал себе еще один вопрос. А надо ли их останавливать? Быстрый кровавый переворот, который объединил бы мир, под одним правительством. Он ведь должен положить конец международным войнам, не так ли? И разве не лучше жилось бы народам в условиях всеобщего мира? Разрабатывая свой план преодоления русской экспансии, Боб столкнулся с проблемой. А какова она будет, эта мировая Российская империя? Он пришел к выводу, что она не сможет продержаться сколько-нибудь долгое время. Ибо наряду со своей огромной жизненной силой и энергией, русские использовали свою удивительную талантливость для создания самой неэффективной системы государственного управления. Желание же свободы только для себя привело к невероятному развитию коррупции, которая стала просто образом жизни. Конституционного признания необходимости экономической конкуренции, без которого мирового правительства просто не может существовать, здесь не было. Такие институты и ценности были гораздо лучше выражены в Китае. Но и Китай в качестве мирового гегемона был лишь бледным эрзацем, который не сумел бы учесть интересы всех наций Земли. А плохое мировое правительство неизбежно рухнет, под собственной тяжестью. Бобу очень хотелось бы обсудить возникшие у него вопросы с Николаем или даже с учителями. Ему здорово мешало то, что его собственные мысли как бы блуждают по кругу, что их не стимулируют чужие соображения и мнения. Ум человека с трудом вырывается из привычной колеи, и ему трудно учиться у самого себя. Тем не менее, Боб постепенно продвигался вперед во время четырехмесячного пути и последующего пребывания в тактической школе. Занятия тактикой включали множество коротких поездок и визитов на корабли разных типов. Бобу не нравилось, что их внимание концентрируется преимущественно на кораблях устарелых моделей. Ему это казалось бессмысленным. Зачем тренировать будущих командиров на кораблях, на которых им фактически не придется сражаться? Но учителя отнеслись к его соображениям с пренебрежением. Корабли – это корабли. И чего тут спорить, если новые модели несут пограничную службу на периферии Солнечной системы, а свободных от дела и способных катать ребятишек просто нет. Они получили некоторые навыки пилотирования, так как им было уготовлено судьбой стать командирами, которые поведут свои корабли в сражения получили общее представление о вооружении, о том, как корабли приводятся в движение, чего можно от них требовать, а чего нельзя. Большинство этих сведений им никогда не потребуются. Такие знания Боб усваивал легко, его можно было разбудить ночью, и он тут же был готов вытащить те детали, о которых читал или слышал на уроках. Поэтому во время обучения в тактической школе, хотя он занимался ничуть не хуже остальных товарищей, Боб большую часть сил своего ума направил на изучение современной политической ситуации на Земле. Так как тактическая школа находилась на МЗС, межзвездной станции, то ее библиотека пополнялась не только такими материалами, которые предписывалось иметь в библиотеках кораблей. Впервые Бобу попали в руки произведения современных ему политологов. Он мог прочесть эти работы, которые приходили из России, и вновь поразиться тому, как открыто выражались там претензии и ожидания русских. Китайские политологи видели нависшую опасность, но, будучи китайцами, не поднимали тревогу и не пытались побудить к сопротивлению другие страны, раздувая в них страх и неуверенность. Китайцы считали, что все известное в Китае и заслуживающее внимание известно и за его пределами. Что касается евроамериканских стран – то там доминировало поразительное невежество, которое напоминало Бобу стремление к смерти. Конечно, какое-то количество бодрствующих наличествовало и тут. Они возлагали надежды на создание коалиции стран. Внимание Боба привлекли два политических обозревателя. Димосфен на первый взгляд производил впечатление крикуна, игравшего на чувствах волос обскурантизма и ксенофобии. Он имел определенный успех и возглавлял довольно сильное политическое движение. Боб не знал, будет ли жизнь при правительстве, возглавляемом Демосфеном, лучше, чем жизнь под русскими. Но с Демосфеном, по крайней мере, можно было спорить. Другой политолог – Локи, надменный, высокоинтеллигентный тип, болтавший о мире во всем мире и союзах стран, судя по всему, исходил из тех же фактов, что и Демосфен. Но считал, что русские полны энергии и потенциально способны руководить миром, хотя и сомневался, что это руководство будет достаточно благотворным для общества. Иногда казалось, что и Локи, и Демосфен ведут исследования совместно, пользуются одними и теми же источниками, одной и той же корреспонденцией, но обращаются к совершенно разным аудиториям, Некоторое время Боб даже развлекался гипотезой, что это один и тот же человек. Но нет, литературный стиль был не схож, да и ход мысли очень различен. Вряд ли мог найтись кто-то, кто сумел бы так гениально разыграть публику. Кто бы они ни были, но они наиболее четко видели современную ситуацию. Боб принялся обдумывать свое эссе о послежукеровском мире в форме письма Локи и Демосфену – частного письма, анонимного. Боб считал, что чем более известными будут обозреватели, тем скорее его идеи начнут плодоносить. Припомнив свои былые деяния, Боб провел некоторое время в библиотеке, наблюдая, как офицеры команды подключаются к сети. И вскоре у него набралось шесть паролей, которыми он мог воспользоваться. Затем он набрал письмо Локи и Демосфену, разделив его на шесть частей и отправил в сеть, пользуясь для каждой части разными паролями. Вся операция заняла буквально несколько минут. Все это Боб проделал в то время, когда в библиотеке толкалось много народа. При этом он обеспечил себе алиби тем, что включил в сеть свой компьютер, как будто играл в какую-то игру. Он сомневался, что можно будет определить, бездействовал ли фактически в это время его компьютер. Но даже если бы им удалось проследить его письмо, что ж, ничего не поделаешь. По всей вероятности, ни Локи, ни Демосфен этого делать не станут, тем более, что Боб сам просил в письме не разыскивать его. Они или поверят ему, или не поверят, согласятся с его выводами, или не согласятся. А дальше, чего тут загадывать? Он написал им о реально существующих опасностях о стратегии русских и о том, какие шаги следовало бы предпринять, чтобы они не преуспели в своих намерениях в случае благополучного завершения войны. Одним из важнейших пунктов в анализе Боба был вопрос о детях, обучающихся в боевой, тактической и командной школах, которых было необходимо вернуть на Землю как можно быстрее, если жукеры будут разбиты. Ведь если они останутся в космосе, то или попадут в лапы русских, или окажутся в изоляции и не смогут быть востребованы МКФ. А ведь эти дети – самые изощренные военные теоретики и практики, которых породило человечество в этом поколении. Если ему придется бороться с могучей мировой державой, то именно эти блестящие полководцы смогут противостоять агрессии русских. Через день Демосфен выдал в сеть свое новое эссе, которое призывало закрыть боевую школу, и вернуть детей родителям. Они похитили наших самых талантливых детей. Наши Александры и Наполеоны, наши Ромели и патоны наши Цезарь и Фридрихи, Вашингтоны и солодины Заключены в башню, до которой мы не можем добраться, где их держат в плену, и они не могут помочь своим народам освободиться от угрозы русской агрессии. А кто может сомневаться в том, что русские захватят этих детей и и используют в своих интересах. А если им это не удастся, то они всегда смогут прибегнуть к услугам хорошо нацеленной ракеты, которая разорвет детей на куски, лишив нас, наших будущих военных лидеров и руководителей. Великолепная демагогия, бьющая на то, чтобы вызвать взрыв страха и гнева. Боб отлично понимал, какой переполох поднимется среди военных, когда их драгоценная боевая школа превратится в политическую проблему. Это была именно та проблема, которая должна была вызвать взрыв эмоций. И Демоцвен, конечно, не мог ее упустить. Оглушительным эхом по всему миру отзовутся и националисты всех цветов. И поскольку речь шла о детях, которые должны были вернуться домой, никто из политиканов не сможет выступить против предложения, чтобы все дети из боевой школы вернулись домой в ту же минуту, когда война кончится. И не только это. Локи подключился тоже, бросив на весы свой интеллектуальный престиж и открыто поддержал идею возвращения детей. Пусть флейтист получит свою плату, пусть избавит нас от нашествия крыс, а затем вернет домой наших детей. Я увидел. Я написал. И мир чуть-чуть изменился. Какое чудесное ощущение. Вся деятельность тактической школы ничего не стоит в сравнении с тем, что я сделал. Бобу ужасно хотелось ворваться в свой класс и рассказать всем о своем триумфе. Но он знал. Они посмотрят на него, как на сумасшедшего. Они вообще ничего не знают о современном мире. Они не ощущают своей ответственности перед ним. Они живут в своем узком военном мирке. Через три дня после того, как Боб послал письмо Локи и Демосфену, ребята пришли в класс и узнали, что им предстоит немедленно отправиться в командную школу вместе с Карна Карби, который учился с ними в тактической только на курс старше. Они провели на МЗС всего три месяца. Боб подумал, не сыграла ли роли в изменении срока обучения его письмо. Если возникла опасность преждевременного возвращения детей на землю, то МКФ вполне мог перевести свою элиту туда, откуда ее забрать будет почти невозможно.